Глава 22 вторая. События на море развивались весьма стремительно. Вообще-то на нечто подобное я и рассчитывал, но не с самого же начала. Хейгги не стали тормозить и, похоже, начали готовиться к выполнению контракта еще до его подписания. Собственно, их попытки затянуть это самое подписание бумаг были именно для того, чтобы успеть получше подготовиться. Отказываться от контракта они явно не собирались, слишком уж много получал клан при его выполнении. Проблема Хейгов была лишь в одном – сроки. Довольно жесткие сроки, за несоблюдение которых им придется выплатить конскую неустойку, но, как я и говорил, при удачном стечении обстоятельств получали они тоже немало. А деньги им были нужны, слишком много они потеряли в Малайзии. Плюс связи, плюс репутация конторы, которая даже в таком положении может выполнять очень сложные задачи. В общем, не могли они отказаться. Уже через две недели после подписания бумаг их первый конвой отправился в Сукатай. Ну, или на их остров, непонятно. Просто до места назначения он так и не дошел. Плыть через Малакский пролив они не стали, что понятно и очевидно. Слишком опасное для них место – Там и я рядом, и война англичан с малайцами в самом разгаре. Так что они решили сделать крюк вокруг японских земель, бывших когда-то Индонезии. По идее, караван должен был прибыть именно на их остров, откуда они уже и поплыли бы в Сукатай. Да, долго. Да, накладно, но по-другому никак. Слишком великий риск для кораблей. Хорошо, что все было спланировано мной изначально. В ином случае я реально мог бы пропустить конвой. Самое интересное — что если бы корабли шли под охраной, можно было бы и пропустить, начав охоту уже в Южно-Китайском море. Но раз уж они обнаглели настолько, что пустили грузовики без сопровождения, то пусть начинают страдать чуть раньше. В конце концов, мне надо собрать на их острове именно военную силу клана Хейк, для чего как раз и нужно топить их гражданские корабли. На первом этапе, точнее вне Южно-Китайского моря, действовали только мои корабли. А чуть позже в дело вступят и сукатайские. Под моим флагом, естественно. Малайские команды кораблей все еще осваивали свои корветы, так что конвой топили команды Миоуми. Нет, могли и малайцы, но не давать же им настолько просто получить в свое владение корабли. Пусть поработают против военных сил Хейгов. Чуть позже. В этом вопросе тоже есть свои тонкости. По нашему договору с малайским королем – Им достаточно потопить любое корыто Хейгов, чтобы получить корабль себе. Точнее, кто потопит, тот и получает приз. Но! Это же малайцы. Не потонут, и ладно. А даже если и смогут кого-то на дно пустить, то во время боя наверняка отхватят столько повреждений, что мне реально будет проще подарить им корабли. Ах да, есть же еще и совместные операции моих и малайских команд, а там вообще специальный коэффициент повреждений сил противника есть. В общем, малайским командам будет не непросто забрать себе какой-нибудь из моих кораблей. Война на море вообще штука довольно своеобразная, и кто бы что ни думал, серьезные боевые корабли идут на дно не так, чтобы часто. Тем временем январь подошел к концу, и до дня моего рождения осталось всего 11 дней. Забавно. Мне ведь исполнится всего 19 лет. Жалкие 19. Я все еще юнец, практически сопляк. Даже сейчас я воспринимаю подобным образом людей до 25 лет, в то время как сам... Да и ладно. Подготовка к приему в честь дня рождения почти не отвлекала меня от работы, которой я продолжал заниматься. Даже с учетом реорганизации канцелярии и перераспределения моих дел на плечи слуг, мне все равно было чем заняться». Часть финансовых дел, разведка, контрразведка, война на море не давали мне пребывать в праздности. Зато я смог выделить чуть больше времени на тренировку Казуки, Мизуки, Тейджо и Мамио. Не забывал я и о друзьях Казуки. Ими, в общем-то, сам Казуки занимался. Но руку на пульсе я держал, время от времени помогая воспитаннику советами. Плюс подготовка к свадьбе, точнее уже к двум свадьбам моей и Казуки. А Тарашики, конечно, старалась меня с этим не дергать, но нет-нет, да отвлекала. Ну и, естественно, время отнимало обучение фехтованию. Я, к слову, поговорил с Цуцуи по поводу Казуки, и в целом он согласился, но с условием, что обучаться тот будет в паре с Сюнтен и шином, который сумел напроситься к нему в ученики. «Мне что, теперь придется учиться вместе с ним?» — спросил я тогда Цуцуи. «Нет», — качнул он головой. Ты особый случай. Мой будущий лучший ученик. И твое обучение, задумался он, специфическое. Да и не стоит тебя подпускать к другим ученикам. Это почему? Удивился я. Это потому, передразнил он меня. Говорю же, ты особый случай. Отношение учитель-ученик — это не банальная тренировка. Я не просто заставляю вас заучивать като. Это личный подход к каждому. Это, в конце концов, понимание несовместимости обучения совершенно разных людей. Ох, сложно это словами передать. Если совсем коротко и на примерах, то твоя быстрая обучаемость может вызвать неуместную зависть у кого-нибудь другого. Но это именно что пример, тут же уточнил он. А Казуки и Ишин, значит, вместе учиться могут, произнес я. Каждый ученик — это особый подход. Таково мое мнение. Но как минимум на начальном этапе их можно и вместе обучать. У них же уровни совершенно разные, заметил я. Я в курсе, — произнес он с усмешкой. Как скажете, — пожал я плечами, — лишь бы эта парочка не поубивала друг друга. Все может быть, — произнес он, после чего сделал глоток чая. Но не на моих уроках. 9 февраля произошли два события, которые я не могу не отметить. Во-первых, утром я зашел в гостиную, чтобы посмотреть новости, и обнаружил там Атарашики. И вроде чего такого? Проблема в том, что она что-то напевала себе под нос, что-то бодрое и веселое. Но не это заставило меня насторожиться, а планшет в ее руках. Веселая и бодрая Атарашики, тихонько что-то напивающее с планшетом в руках. я как зашел в гостиную, так и вышел из нее, направившись к себе в кабинет. Я был просто обязан проверить все свои публичные аккаунты. Эта старая кошелка на пару со своей родственницей, сидящей в императорском дворце, наверняка учудила очередную гадость, и я должен быть к ней готов. Самое страшное, что я ничего опасного так и не нашел. Такое впечатление, что ничего не случилось, и это, блин, напрягало. во-вторых В обед у ворот особняка появилась профессор Хирану. Просто приехала на такси с небольшим чемоданом и позвонила в домофон. Охрана сообщила Суйсену, тот мне, я приказал впустить, и вот мой гид по магическому миру ждет меня в гостиной, а я, закончив разбираться с очередным докладом по конфликту в Южно-Китайском море, иду ее встречать. Правда, на полпути меня перехватила Норико. «Это что за женщина у нас в гостиной сидит?» — спросила она раздраженно. «Моя новая помощница», — ответил я слегка удивленно. «Она же Кагуцутивару. Странно, что Норику не поняла, что повстречалась с Йокаем. Или Хирану настолько крута, что даже Кагуцутивару в ее сути не видит? Да не, дар-то божественный. Надо будет как-нибудь выделить время и поэкспериментировать с даром жены». «Тебе что?» Одной тетке мало зашипела она. Решил себе гарем из старух собрать. «Милая», — начал я. «Какую на этот раз отмазку придумал?» — перебила она. Сначала хотел ее осадить, но решил поступить более интересно. В конце концов, нагрубить я всегда успею. «Это Йокай, милая», — произнес я с улыбкой. Про свою встречу с ушедшими я никому, кроме Атарашики, не говорил. Не то чтобы скрывал, просто не посчитал, что для них это важно. Ну или, если без прикрас, тупо забыл. Что? — взлетели ее брови. Норико крайне мила в двух случаях, когда испытывает восторг и когда удивлена. Она и сама по себе очень красива, но именно милота из нее лезет конкретно в этих ситуациях. «Ушедшая, которая не ушедшая», — произнес я. «Что? Древняя Китсуна сфиг ее знает сколькими хвостами!» — улыбался я. «Да ладно!» — произнесла она широко раскрытыми глазами. «То есть она просто взяла и поверила?» «Хотя да, Норик уже мне говорила, что видела звериные уши у той девочки, что подарила мне цветок-артефакт». «Такие дела!» — покивал я. у, -у, -у, -у — приложила она кулачки к груди. «Надеюсь, ты с ней не подсапалась?» – спросил я. «Нет, что ты! Просто иду я себе такая, а тут, нате вам, тетка какая-то белобрысая!» «Ну, думаю, муженек совсем берега попутал. Хотела уже бам-хрязь сделать!» «Вряд ли бы смогла провернуть подобное с ней», – вставил я. «Да я про посуду отмахнулась Норику». А -а -а. В общем, хотела уже бам-хрязь сделать, но подумала, что сначала надо с синзей по мозгам пройтись, а потом можно и бам-хрязь». И после небольшой паузы добавила. Ну или смертельный кусь. «Идзивару на себя плохо влияет», — улыбнулся я, покачав головой. «Идзивару сама — высшее существо. Он не может плохо влиять», — произнесла она поучительно. «Стоп. Она это серьезно сейчас?» «Ты это...» — совсем растерялся я. «Да шучу я», — улыбнулась она. «Твой кошак только мизуки интересует». В итоге встречать гостью мы пошли вместе. Когда зашли в гостиную, нам предстало интересное зрелище. Сидящая в кресле Хирану, не мигая, смотрела на Бранда и Идзивару, которые улеглись в паре метров от неё Точнее, улегся Бранд, а Идзивару сидел, яростно мотая хвостом. — Интересные у тебя тут... — постояльцы, — произнесла Хирану, когда мы с Норико вошли в гостиную. — И тебе привет, — кивнул я. — Знакомься, аматыру Норико, моя жена. Хирану Хацуми, — кивнула она ей благожелательно. — А вот моя жена, пусть и не очень низко, но поклонилась новой знакомой. — Приятно познакомиться, Хирану-сан, — произнесла Норику. — Как и мне, — улыбнулась Хирану. — А сколько вам лет? — без перехода спросила Норику. И вид женушка имела словно маленький ребенок, дорвавшийся до взрослой тайны. Мне на это только и оставалось что головой покачать. Профессор же на вопрос норику сначала резко подняла уши, после чего криво улыбнулась и произнесла. — Но не при мужчинах же, а Матерусан. — Ой, извините, — произнесла Норико, прижав ладонь к рту. — Мне вот интересно, Норико реально без задней мысли спросила или решила потроллить кицуны Так вот сходу и не поймешь. — Норико, — вздохнул я, — если позволишь, я бы хотел поговорить с хирану сан наедине. «Как скажешь, дорогой», — ответила она. И не грамма возмущения, но просто идеальная жена. Учитывая, с какими претензиями она налетела на меня не так давно, точно троллила. Дождавшись, когда мы останемся одни, обратился к Хирану. «Норику хорошая девочка, но любит быть первой». И единственный, как я поняла, усмехнулась она. «Это нормально, все мы такие, в той или иной степени». Уши она к тому моменту вновь опустила, так что выглядела как обычная красивая женщина. «Кстати, — решил я подвести к интересующему меня вопросу. Норико, бывшая Кагуцутивару, если это вам о чем-то говорит?» «Конечно, — говорит, — улыбнулась она. «Те, кто уже столетиями прячутся, не могут не знать про дар Кагуцутивару. Да и в целом, — пожала она плечами, — Божественные дары не так сильно распространены, чтобы не обращать на них внимание. Тогда поясни. «Как ты умудряешься скрываться от этого дара?» – спросил я. «Я сейчас именно про тебя». «Думаю, вам будет неинтересно слушать лекцию об основах оборотничества и его зависимости от времени. И расы», – добавила она. «Еще можно добавить теорию магии, личных и расовых особенностей и немного зацепить теорию божественной магии». Если же говорить совсем просто, то я достаточно опытна в вопросах контроля своей сути. «Ничего не понял», — признался я. «Такой большой, такой непонятливый», — вздохнула она. «Серьезно, аматерусан, это не только долго и нудно объяснять, но еще сложно и бесполезно, так как вы не йокай. Примите как данность, что я могу полностью превращаться в человека. А могу частично, и это никак не связано со скрытым. Ни отвод глаз, ни заклинания. Кстати, давно уже проверено, что дар Кагуцутивару не работает с действительно мастерскими заклинаниями. То есть они не видят сквозь абсолютно любое скрывающее воздействие, разве что отвод глаз на них вообще не работает. Что ж, это важная информация. «И много таких мастеров вроде тебя?» — спросил я. «Мало», — ответила она. Дело ведь больше в опыте, а не в мастерстве. Хотя и мастера есть. Ага, то есть старики все поголовно могут отлично скрывать свою суть. Тут, правда, непонятно, что для Юкаев старость. Сколько надо прожить, чтобы тебя считали стариком? Надо бы потом уточнить этот вопрос. Сейчас этого делать не стоит, иначе я утоплю ее в вопросах. Она только приехала. Пусть сначала обживется. Да и дел у меня полно. — Что ж, — произнес я, — комнату вам подготовили. Я пришлю слугу, чтобы вас проводили. Отдыхайте и обустраивайтесь. В ближайшее время я буду занят, так что вы будете предоставлены сами себе. Я уже хотел было подняться на ноги, но вспомнил еще один момент. Ах да, ваш статус в этом доме — гость. То есть никто не может вам что-то приказывать. Если Норико попытается, будьте с ней повежливее. Все-таки она моя жена. Я поняла, Матерусан. — кивнула Херану. «И еще», — замолчал я, подбирая слова. «Я заметил, что вы поумерили пыл со своими женскими штучками, но все-таки должен предупредить. Не играйте с этим. Особенно с моим воспитанником. Если узнаю, что вы его провоцируете, башку нахрен снесу. Я сейчас серьезно. Не стоит Херану сам». «С детьми не играю», — улыбнулась она хитро. «Со взрослыми тоже не стоит», — произнес я со вздохом. «Боги, Аматеру Сан», — закатила она глаза. «В том, что вы на себе почувствовали, виновата ваша фамилия и статус. Было сложно устоять от шутки над главой рода Аматеру. Думаете, я ежеминутно провоцирую мужчин? до да меня бы столетия назад сожгли, будь оно так. Не волнуйтесь, я адекватная девочка». «Надеюсь на это», — вырвался из меня очередной вздох. 11 февраля после завтрака я сидел у себя в кабинете. Не то чтобы я собирался заниматься делами в свой день рождения, но прочитать доклады и сводки было необходимо, просто чтобы быть в курсе происходящего. Особенно это важно в ситуации с Хейгами. Войне плевать на чьи-то там днюхи, и хватит одного дня, чтобы изменилось очень многое. В тот момент, когда в кабинет вошла Норико, я даже к чтению бумаг не приступил, просто раскладывал их в порядке важности. Подняв голову, изобразил на лице вопрос, интересуясь, с чем она ко мне пришла. «Синзи», — начала она неуверенно, — «я... у тебя сегодня день рождения, и мне хотелось бы сделать тебе подарок». «Оу», — улыбнулся я, откинувшись на спинку кресла, — «с утра пораньше? Хочешь быть первой?» Поздравить меня к тому моменту успели многие, а вот подарков пока никто не дарил. Только какая-то она нервная для такого повода. В чем причина и что за подарок, я узнал через три с половиной секунды. Ровно столько ей потребовалось, чтобы зажмуриться, собраться и вывалить на меня новость. «Я беременна», — произнесла она серьезным тоном. «Я сначала...» Где-то секунду я не осознавал того, что сейчас услышал. Да и когда осознал, так и не изменился в лице. Я и сам не знаю, чтобы она увидела, но что-то моя физиономия изобразить пыталась. Только у нее это не получилось, так как в момента сумбура в голове, непонимание, что происходит, да и просто во время сильных эмоций лицо я держу на автомате. Это от меня даже не зависит. Меня гораздо проще прочитать, когда я испытываю какие-то простые или не очень сильные эмоции. Молчал я секунды три, пока не понял, что это неприемлемо. Ждёт ответа, И расстраивать сейчас жену я не имею права. Но и что говорить не знаю. Забавно, вроде уже проходил через подобное в своем прошлом мире, но вновь, как и тогда, не знаю, что говорить. Поэтому и поступить надо так же, как в прошлый раз. Поднимаюсь из-за стола, подхожу к жене, обнимаю и тихо произношу. Спасибо, родная. И одновременно с этим в голову приходит здравая мысль. Теперь понятно, с чего эта Атарашики в последнее время такая веселая была. Не в планшете дело, не в очередной пакости. Просто именно к ней пошла Норико, когда почувствовала неладное. Ну а к кому еще? Либо мать, либо Атарашики. Но мать теперь в другом роду, и идти к ней с такими новостями можно только после того, как о беременности, пусть даже предполагаемой, узнает ее нынешняя семья. Во всяком случае, если ты жена главы рода. Чуть позже, когда радостная Норико убежала по своим делам, я остался стоять посреди кабинета. И что теперь делать? В смысле, чем заняться? Вроде и поработать можно, но теперь как-то настроения нет. Или все-таки поработать? Нет. Ну его нафиг. Выйдя из кабинета, пошел искать Атарашики, которая нашлась во внутреннем дворе, где она в задумчивости наблюдала за слугами, готовящими дом к приему. — Могла бы и предупредить Анорику, — произнёс я, подойдя к ней. — посмотрела она на меня, после чего улыбнулась. а, -а, -а, -а Она, наконец, рассказала. — Подарок на день рождения, — хмыкнул я. — И как? — спросила она, ухмыляясь. — Хоть эта новость смогла пробить броню твоей чёрствой душонки? — Смогла, — проворчал я. — Но лучше бы ты предупредила заранее. — Вот ещё! — фыркнула она, отворачиваясь. — Такие новости должны падать на голову мужчинам, словно кирпич на голову. — Доброе ты, — покачал я головой. — Естественно, — ответила она, наблюдая за тем, как двое слуг несут стол. — Я же аматеру. Высокий уровень приемов аматеру был сохранен. Не в плане оформления, понятное дело, для этого нужны лишь деньги, нет. Приглашенных было немного, зато самые-самые. В целом гостей можно разделить на две части – мои друзья и знакомые с одной стороны, и те, кто делает элитой моих друзей и знакомых. Семья Акенов с Бунья, миёуми шмидты и так далее могут хвастаться, что побывали на приеме, где были Отома, Накатоми, Кагуцутивару и Император. Тем же Укито, например, Вакия, да и Цуцую, если подумать, повстречать Императора, кроме как на моем приеме, просто негде. Сам прием обошелся без громких событий и прошел тихо-мирно. Ходили, общались, ели. Особенно мне понравились рыбные рулетики, которые даже Кагами оценила, все пытаясь выяснить, кто их делал. Только помочь с этим я и не смог, откуда мне знать, кто из поваров за что отвечал. «Это их поварские дела, и я к ним отношения не имею». мужчины», — произнесла тогда разочарованная Кагами. Но узнать, кто делал, потребовать не забыла. Я все боялся, что одна блондинистая любительница пошутить появится. Но Хирану продолжала где-то там пропадать. Я ее со дня прибытия и видел-то пару раз. Надо бы уточнить, что она делает. Заодно передать флешку с копиями книг из родовой библиотеки. Точнее, из одной секции библиотеки. Не хочу ей сразу все давать. Бранц с Идзивару тоже проигнорировали прием. Вернее, Идзивару еще прошелся между столами, после чего свинтил куда подальше – А вот Брандт как спал в малой гостиной, так и продолжал спать. Что еще можно про этот прием сказать? Да ничего. Разве что помимо Норику со мной еще и Мизуки была. Принимать гостей вместе с нами она не могла, все-таки невеста, а не жена, зато сопровождать жениха она не только могла, но и хотела. А вот Акеми в этом плане была сильно ограничена, ей пришлось весь прием находиться подле Атарашики. И это после нескольких часов встречи гостей, где она работала девочкой на побегушках, провожая гостей во внутренний двор особняка. Помогала ей в этом, кстати, Раха. Повезло еще, что здесь особняк, а не поместье. Что Акеми, что Раха успевали вернуться до того, как уйдет вторая. В ином случае пришлось бы задействовать слуг. Ну или тянуть время, ведя разговоры с гостями, пока не появится одна из девушек, которая и отведет их в место проведения приема. Увы, но кроме этих двоих, для подобной работы у аматыру просто не было девушек. Эрна невеста Казуки, да и беременна, нефиг ей тут делать, Рейка слишком маленькая. А Тарашики вообще старейшина, и провожать гостей в принципе не могла. Так что либо Раха с Акеми, либо служанки, что как-то не очень. Все все понимают, но в очередной раз показывать, что у нас людьми швах, не хотелось. Ну а после приема все вернулось на круги своя. Школа, работа, тренировки, школа. Война на море с Хейгами набирала обороты. В дело вступили корабли с малайскими командами, правда, тут же опозорились, потеряв один корабль. В феврале я перевел в экваторию Южно-Китайского моря почти все свои корабли, оставив на путях конвоя американцев только короветы с малайцами. Они неделю пытались сделать хоть что-то, а когда им представился шанс, их на голову разбил один из конвоев. Два корабля против четырех, грузовики не считаем. Я не испытываю сильного негатива к Хейгам, они просто враги, которых надо победить, но силу воли и упорства американцев нельзя не уважать. Они попали в очень непростое положение, против них сейчас буквально все, тем не менее они продолжают борьбу, яростно защищая грузовые суда, которые скапливаются у их острова». Да, они пытались один раз провести конвой в Сукатай, но, понятное дело, у них ничего не получилось. К концу февраля возле острова Хейгов скопилось два десятка грузовых судов и около десятка боевых кораблей. Около, потому что их число постоянно менялось в ту или иную сторону. 1 марта у острова находилось 14 боевых кораблей, так как Хейги отозвали из Южно-Китайского моря все, что у них там было. Да, они целых две недели пытались навести порядок на море, и в итоге были биты. Один корвет потеряли с концами, плюс еще пять получили сильные повреждения. В общем, Хейги копили силы, в том числе и наземные, чтобы провести все суда разом. Если бы они заранее знали, что на море их ждет такой трэш, то, несомненно, воспользовались бы другим способом доставки оборудования. Но к тому моменту, когда они поняли, в какую лужу угодили, У их острова уже скопилось слишком много грузовиков. Им просто пришлось продолжать операцию, пытаясь приспособиться к изменившейся ситуации. В какой-то момент малайцы, веселящиеся, если так можно сказать о побитых кораблях, на путях прохода вражеских караванов, доложили, что мимо них прошел еще один конвой. И интересен он был тем, что в нем состояло аж восемь военных кораблей. То есть Хейги сумели нанять еще семь корветов и один эсминец. Получается, что американцы поставили на карту вообще все, что у них было. Все деньги, все связи, всю свою репутацию. Им теперь просто некуда отступать. И что интересно, у них может все получиться. Хэггам и надо-то провести скопившиеся у острова грузовики до Сокотая, после чего они просто плюнут на морской путь и переключатся на доставку по суше. Да, дольше, да, дороже, что, кстати, не факт, тут считать надо, но и время у них появится притык конечно, но пока они устанавливают уже доставленное оборудование, к ним потихоньку подойдут остатки. Забавный момент. В середине февраля по дипломатическому каналу мне пришло послание от английских кланов, воюющих в Малайзии. Воды в нем было много, но общий смысл сводился к «какого фига?». Пусть и обтекаемо, но меня спрашивали – не собрался ли я вступить в войну на стороне малайцев, а то уж больно много появилось военных кораблей под флагом Аматеру. Типа слишком много для войны с Хейгами». Естественно, я ответил отрицательно. «Англичане меня не интересовали, если эти сами не нападут, войну я им объявлять не собираюсь». 1 марта из Штатов мне пришло сразу два сообщения от Тарвардов и от дочери Райта. Оба источника утверждали, что Хейги отправляют на свой остров практически все наличные силы, то есть и войска, и мужчин-аристократов. Глава клана, который, к слову, несколько месяцев назад сдал экзамен на виртуоза, тоже готов отбыть. Фактически дома у них остались лишь женщины, дети и немного войска для охраны важных для клана объектов. То есть все, отсчет пошел. 2 марта день рождения Мизуки, а 3 я вылетаю в Штаты. Когда я сообщил об этом Атарашике, та, немного помявшись, что для нее не характерно, озвучила свою просьбу. Нет, нахмурившись, покачал я головой. Одно дело показательная акция в полной безопасности, и другое реальные боевые действия. Женщины не должны воевать. «Учитывая, какие силы выйдут против Хейгов, я в любом случае буду в безопасности», — ответила Атарашики. «Зато представь, сколько жизней я сохраню». «Нет», — поджал я губы. Синзи вздохнула она. «Все, что мне надо, это, как и в первый раз, активировать Камонтоку. Для этого не нужно рисковать жизнью, подходя слишком близко. Миллиарды йен, сотни жизней наших людей, разве это не стоит того?» «Ну да, стоит. Несомненно, стоит. Но ее жизнь стоит еще дороже. Я не хотел рисковать». «Нет», — ответил я, — «твоя жизнь того не стоит». «Риск минимален, Синьзи», — не сдавалась она. «Ты ведь не дурак, должен это понимать». Аматеру не настолько слабы, чтобы использовать женщину в бою. Я тоже отступать не собирался. Впрочем, у Атарашики была и козырная карта — которой она и воспользовалась. «Десятилетие боли и отчаяния, синзи произнесла она, прикрыв глаза. «Эти твари на десятилетие отправили меня в пучину отчаяния. Я должна нанести этот удар. Должна оплатить им старицей. Я имею на это право». «Имеет». Мне даже возразить было нечего. В моей голове проносились десятки причин ей отказать, И сразу за ними шли ответы от Тарашике, которыми она будет оперировать. Но даже так ничего действительно серьезного я придумать не мог. У меня оставались лишь два варианта действий. Просто приказать остаться или отпустить. Оба варианта были проблемными. Оба варианта я мог обосновать логически, а раз так, то к черту логику. Имеет она моральное право отправиться бить Хейгов? Имеет. И не только моральное, если уж на то пошло конце концов месть благородное дело да будет так произнес я приняв решение ты отправляешься с флотом на захват острова и если уж решила повоевать сделай это максимально эффектно напомни Хейгам, почему не стоит связываться с древнейшими родами будет исполнена глава поклонилась от рашики и мизуки в частности О своем отлете в Штаты на следующий день после ее дня рождения я предупредил. Не мог не предупредить. В подробности не вдавался, но тут и дебил поймет, что я еду воевать. А учитывая, что воевать я буду на чужой территории... В общем, я боялся, что праздник будет испорчен. Можно было промолчать, сообщить все на следующий день, только вот улетаю я рано утром и увидеться со своей невестой не смогу. Если уж Мизуки захочет мне что-то сказать то у нее для этого должна быть возможность и время. В любом случае, уж лучше так, чем сообщать об отлете в самый последний момент. Как по мне, это будет некрасиво. Несмотря на все мои переживания, Мизуки ни словом, ни делом не показала, что о чем-то переживает. Просто радовалась семейному празднику в честь своего дня рождения. Веселилась, балагурила, троллила всех подряд, кроме меня и матери, визжала над каждым подарком. Я, кстати, решился соригинальничать и подарил ей деньги. Это может показаться странным, но это действительно было оригинально. Как-то никто до меня не догадывался дарить что-то подобное. А денег у сестер яма, насколько я знаю, не то чтобы много. Им выдают суммы на карманные расходы, и они не маленькие, относительно простых людей, конечно, но и запросы у аристократок нифига не дешевые. Что у юнок что у взрослых. Но у взрослых мужья есть. Так что да. Визжала Мизуки достаточно долго, вскинув руки с чеком и наворачивая круги вокруг своей оси. А когда остановилась, вытянула руку в сторону шины и радостно выдала. «Нищебродка!» При этом раздраженным взглядом шина одарила не сестру, а меня. Праздник закончился поздно ночью, во всяком случае для совершеннолетних. Но если члены рода куяма оставались ночевать в доме Акену, то мне нужно было возвращаться к себе», — провожала меня Мизуки. «Нет, попрощались-то со мной все, Кагами, например, еще и обняла, прося быть осторожным, но вот до машины провожала только невеста». «Ладно, рыжая, не скучай тут без меня», — остановился я возле машины. Ответила она не сразу. Шесть секунд с убранными за спину руками качалась с носка на пятку. «Ты это?» — начала она неуверенно. Если что, главное, доберись до дома. А здесь я тебя поставлю на ноги. — Совсем ты в меня не веришь, — усмехнулся я. — Верю, — произнесла она серьезно. — Я всегда в тебя верила. Но есть вещи непреодолимого характера. Надеюсь, ты ни с чем таким не столкнешься, а если это и случится, я смогу тебя вылечить. Эх, рыжая, — с улыбкой взлохматил я ее волосы. эй — возмутилась она. — Ты вообще в курсе, сколько мне эту прическу делали? — Так ты все равно скоро спать пойдешь, — произнес я. — А может, и не скоро, — буркнула она. — Ай, ладно, гладь. — Разрешаю. Еще и голову слегка наклонила. Но вместо этого я ее обнял. — Обещаю, Мизуке. — Я вернусь, — произнес я тихо. — В ином случае я буду мертвым, а значит, и на клятвы плевать. «Вот прям-таки обещаешь», — решила она уточнить, отстраняясь. «Обещаю», — улыбнулся я. «А, ну тогда задай там всем», — вернулось к ней хорошее настроение. «Уж будь уверенно усмехнулся я. «Так задам, что этот урок запоминать будет некому».